Глава 36. Лика. Провожу пальцами по изящной вышивке на декольте и поднимаю взгляд на зеркало. А там белоснежное пышное облако. Неуютное, неудобное. Я вообще ощущаю себя как-то по-дурацки. Но это вообще шик. Ох, и ахает Настя где-то позади меня. Думаешь, все еще не уверенно глажу крошечные бусинки. Странно видеть себя в свадебном платье. В него-то я влезла, а вот в шкуру и настроение невесты. Вчера мы вернулись от матери Марка, теперь он почти все время где-то пропадает. Такая спонтанная свадьба поставила две семьи на уши. Мои родители вообще в молчаливом шоке. Я нервничаю, Марк напряжен, и мы теперь растерянно переглядываемся с ним, как два подростка. И снять этот предсвадебный тремор не особо помогает даже свадебный шопинг с подружкой. На это мероприятие я пригласил Анастасию, и все жду, когда же и мои глаза будут смотреть на этот процесс с восторгом, а не с ощущением, что мир как будто издевается надо мной. «Да ты в каждом платье шикарно! Сияя позитивом, Настя появляется из-за моей спины. Мы пересекаемся с ней взглядом в зеркале, и подруга тут же киснет. «Лик, ну чего ты? Тебе не нравится?» Еще раз осматриваю свое отражение открытые плечи подчеркнуты изящным лифом с бусинками а растущий живот спрятан под пышными слоями вуаля все безоговорочно красиво но неряшливо плюхаясь нарядом стоящий пуф и больше в зеркало не смотрю это какой то бред вздыхаю я это свадьба важно поправляет настя неодобрительно ставя руки в бока ага по залета и за четыре дня до нового года ищи плюсы Ты выходишь замуж за богатого красавчика, и скоро у вас родится ребенок. Многие только об этом и мечтают. усмехаюсь словам Насти. А я ведь когда-то устраивала свадьбы куклам и мечтала о длинной фате и шикарном торжестве. И сейчас это все прямо перед моим носом. Бери и радуйся. Но я смотрю на себя в белом платье и ощущаю лишь смятение. Марк мастерски сумел перевернуть мои мысли и чувства за неделю. Семь дней назад мне казалось, что все хорошее между нами — пепел, который еще и развеяли над морем. Но это же море все изменило или спасло. Впервые за прошедшие месяцы мне стало легче дышать, даже рядом с Марком. Я не пыталась сблизиться с ним. Старалась отгородиться и настроиться лишь на то, что наш брак — просто необходимость. Для меня финансовая, для него — отцовская. Но почему тогда огромные горячие ладони бережно укрывали мой живот каждую ночь? В эти моменты я не дышала и не могла избавиться от такого нужного мне чувства защищенности. от ощущения, что нужна, что мы нужны Марко. Только обманывать себя снова не хочется, даже когда он решится впустить меня в свое прошлое, даже когда он зачем-то сказал, что теперь все будет по-другому, даже когда его губы и руки были чересчур близко. Мое сердце, все равно как мишень, опять ждет удар на поражение. Поэтому у моего отражения проблемы с излучением счастья. А вдруг это все? Окидываю взглядом белоснежное платье на себя, а потом поднимаю глаза на подругу. Огромная ошибка! Настя вздыхает и, убрав темные пряди коры за уши, присаживается рядом на пуф, придвинув пышные складки платья ко мне. «Ты же сама говорила, что Марк стала относиться к тебе и беременности по-другому!» Что вы теперь больше даже и не ругаетесь? Не ругаемся. Задумчиво повторяю я: Спите вода постели? В одной. Он тебя обнимает? Ну смущенно мной с ответом и параллельно сжимаю пальцами тонну фатину на платье. Иногда, по ночам. А поцелуи?» Глаза Насти хитро сужаются, а мои щеки тут же покалывают жар. Были? Нет. Я демонстративно фыркаю и притворяюсь, что занята рассматриванием вышитого узора на объемной юбке платья. А в голове всё держится та секунда до... Если бы не Эльвира, то таким ответом я бы сейчас не отделалась точно. Дурацкие гормоны. Если первые месяцы они работали на нытьё и раздражение, то теперь моему телу нравятся даже мимолетные мысли о прикосновениях, руках, голосе и вообще всем, что связано с Марком. Мне даже стало сниться сладкая ересь. И его губы — теплые, мягкие. Пару раз я уже просыпалась среди ночи, как в горячке, взмокшая и со сбитым сердцебиением. А когда спящий виновник моих жарких снов, сам же и жжет мой затылок своим дыханием. Боже. Я честно ругаю себя, но мой организм, кажется, внезапно забыл, что он беременный. «Значит, будет чем заняться в брачную ночь. ребенка то вы уже сделали?» — прыскает Настя, добродушно толкая меня в бок. В брачную ночь будем считать подаренные деньги. Шутливо язвлю я Насте. О, да! При статусе семьи громовых это неизбежно. А ты точно не сможешь прийти. Тоскливо поглядываю на Настю. Та виновата хлопает ресницами. Прости, Лик, зачёты сданы, самолет домой уже сегодня ночью. Я же не знала, что твоя свадьба не просто на носу, а трезвонит в колокола. Кстати, прозвон во все колокола весь неверно ушах, что Громов женится. Марк просил в доконате перенести несколько экзаменов по очень уважительной причине. У него свадьба. Ну и понеслось. Я резко выпрямляюсь на пуфике и ошарашенно глазею на подругу. Громов удивляет все больше. И даже не знаю, как реагировать. Зато стук сердца в моей груди становится громче. «Странно», — бормочил вслух свои же мысли. «Я думала, Марк будет скрывать». «А он, видишь, как!» Настя многозначительно округляет глаза. «Так что на жених, кажется, не так уж и против этой свадьбы». «Теперь все в университете гадают, кто его невеста, а она...» Подруга одним махом подхватывает меня за руки, стаскивает с пуфа и, повернув за плечи, подталкивает к зеркалу. «Сидит тут и куксится!» «Я вообще-то нервничаю!» Пытаюсь оправдаться, но Настасья уже выдружает мне на макушку фото Причем очень колхозную. Теперь на меня смотрит самая настоящая баба на чайнике. Беременная баба на чайнике. И внезапно меня отпускает. Я перестаю ощущать на себе тиски. Как же мне надоело задыхаться под грузом паршивых мыслей. Всего пару недель назад казалось, что нет силы желания улыбаться. А сейчас уголки моих губ сами собой ползут вверх. Кто знает, может, через неделю я буду улыбаться ещё чаще и больше. «Ну вот, уже лучше. Нравится?» Радостно сверкает глазами, рассматривая меня в зеркале. «Ужас!» Усмехаюсь и качаю головой. «Так, в ЗАГС. Я не пойду точно. Тащи еще платье. Будем выбирать». «Нет, спать сегодня ты здесь не будешь». «В смысле? Вчера можно было, а сегодня нет? Логика. Ау!» «Потому что жених и невеста должны спать в ночь перед торжеством в разных местах». Бескомпромиссно заявляю я, держа уже несколько минут оборону в дверях спальни Марка, не пуская ее хозяина дальше порога. Он распахивает глаза, делая их огромными и жалостливыми, как у мультяшного кота. Лика, ты серьезно? Я весь день мучился с сессией, потом съездил за мамой, пока привез, пока определил ее в отель. Пусти, а? Извини, но голту за гостевая комната. Пожимая плечами и делай вид, что мне глубоко фиолетово. Марк дуется и хмурит широкие брови, а потом заглядывает за мою спину. А, платьишко все таки купила, покажи!» В черных радужках вспыхивает живой интерес. «Я каменею, чёрт, платье!» Понимаю, что оно висит в раскрытом чехле прямо на дверце шкафа, и от входа в комнату на него открывается шикарный обзор. Воспользовавшись моим секундным ступором, Марк протискивается в спальню. «Нет!» «Чуть ли не воплю я!» и на всех скоростях перекрываю с собой путь в комнату. опираясь грудью в каменный пресс-марка, скидываю руки и, потянувшись на носочках, ладонями закрываю ему глаза. «Не смотри!» Не ожидав такой прыти, он едва не теряет равновесие, но, пошатнувшись, обхватывает меня за талия, сохраняя нас обоих в вертикальном положении. «Не заходи, не смотри, это еще не женаты!» — цокает Марк. «Видеть платье невеста до свадьбы — плохая примета. Нельзя!» Марк хмыкает, а его ладонь плавно скользит по моей спине. «А что мне тогда можно?» Он провокационно понижает голос. «Тебе можно развернуться и выйти отсюда!» Шепчу куда-то в широкую грудь, обтянутую полувером, пропитанным вкусным парфюмом. Мое лицо пылает, а по коже тут же роем стелются мурашки. «Пожалуйста, просто тупой на выход!» хочу не поддаваться этому вихрю тепла что держится под огромной лапой разместившейся у меня на пояснице на тонкая ткань моей пижамы пропускает его через все позвонки и оно расплывается где то у меня в животе теперь там компанию маленькой крохи составляет еще и пресловутые дрожащие бабочки марк все крепче но очень бережно притягивает меня к себе мягко очерчивая пальцами узора меня на пояснице мы оба прилипаем друг к другу Если бы не его сильные руки, то не стоять не так уверенно на носочках, ведь я все еще прикрываю любопытные глаза Марка своими ладонями. «Ладно, я ухожу», — Сдается Громов, мягко касаясь губами моего лба. Он выпускает из своих объятий только когда делает жадный и слишком ощутимый вдох, коснувшись носом моих волос. и «Я готова размазаться в пространстве от этого жеста, немного интимного и нагловатого». Мои руки безвольно опускаются, и Марк, послушно держа глаза закрытыми, разворачивается на пятках. Два широких шага по прямой, и он уже у двери, но немного задерживается. Доброй ночи, Рыжик. Встречаемся завтра у алтаря. Марку не нужно оборачиваться, чтобы я чувствовала его улыбку. Гипнотизируя темноволосы затылок, закусываю губы, чтобы немного отрезвить свое спонтанное желание передумать и оставить Марка здесь. Рано. Еще слишком рано ему сдаваться. С пылающим лицом бросая взгляд на выбранное сегодня днем платье и нервно выдыхая. До встречи! Я буду в белом.